Глава восьмая Аделаида Я потеряла счет дня. Нарочно не заглядывала в календарь, не вела заметки и не проверяла свое расписание. Время тянулось для меня, как мерзкая жвачка, растаявшая на асфальте, под знойными лучами солнца и прилипшая к подошве ботинка. Так муторно, что душу все выматывало. Думала, выходные уже никогда не наступят. Лишь занятия в универе скрашивали мои развеселенькие будни. Но и Алька временами старалась поддерживать во мне позитивный настрой. Она, как Чип и в одном лице, всегда спешит на помощь и никогда не даст мне заскучать. А причины для скуки, к моему сожалению, находились. Во главе всех этих причин стоял Уваров, его полнейшее безразличие по отношению ко мне. Сережа не напоминал больше о себе. А я ждала, честно. После того, какое представление учинила в его машине, я ждала как минимум какого-либо сообщения от него. Но даже его не последовало. Уваров залег на дно, где щекочет мои сдавшиеся нервишки. Можно ли назвать его самоустранение бойкотом, тактическим ходом? Или же всему этому находится другое объяснение? Если бы я только знала. А пока остается только гадать. Лишь бы не на кофейной гуще. А то такими темпами скоро и чокнуться можно. Все это время хоккейная команда была на выезде. Хабаровск, Владивосток, потом Пекин. Только вчера команда вернулась в город. Еще никогда прежде их возвращение не вызывало у меня столько положительных эмоций. Это и подозрительно. Я вся издергалась за целый день. Единственным отвлечением для меня сегодня стало разглядывание экрана моего телефона, который, как назло, не подает ни единого сигнала. «Да спрячь ты свой телефон уже куда-нибудь. Даже у меня уже нервы сдали». Сердито ворчит Сидя за рулем своей старенькой колымаги, она сворачивает к моему дому. «Он напишет тебе». Мне же написал когда-то и тебе напишет. Не парься ты так. Неделя уже прошла. Целая неделя, Аль. Наплевав на слова подруги, я лихорадочно обновляю свою переписку. В надежде, что там появится хоть что-то. Он же остыть успел за это время. Да за это время могло произойти все, что угодно. Альбина фыркает, бросив пренебрежительный взгляд на меня. Ответь честно. Ты переживаешь о том, что он с кем-то спит? «Так вот знай, он не просто спит. Он будет иметь очередную у тебя же под носом, а ты даже об этом не узнаешь». Ее слова пропитаны горечью и жгучей ненавистью, потому что ей через все это пришлось уже пройти. Только вот не знаю, на что она надеялась, когда прыгала к нему в койку. Что ее вагина священная, и в ней он святой Граль. От нее любой парень сбежит, стоит ему хоть раз накосячить. А уж... А что уж говорить об Уварове, ходячем косяке. Сложилось так, что Аля у нас очень ревнивая девушка. Под словом «очень» я имею в виду «охренеть как сильно». Боюсь, когда-нибудь наступит тот день, когда из своей маниакальной ревности она кого-нибудь замучит Меня, например. Ведь она до сих пор по уши влюблена в Уварова, хоть и всячески это отрицает. «Да не переживаю я, с чего ты взяла? Мне все равно на то, с кем он спит». Подруга дерзко хмыкает. «Ты запала на него?» «Ты, черт бы тебя побрал, запала на него!» Стучит она ладошкой по рулю, точно в припадке, с прищуром разглядывает меня. «А ну, посмотри на меня!» Альке я не рассказывала пока о нашем Сереже споре. Думаю, ей не обязательно об этом знать, иначе начнется Армагеддон. Сейчас ей куда важнее, чтобы я снова оказалась у Сережи дома, напоила его до свисающих соплей каким-нибудь пойлом, а потом за дело возьмется сама Алька, будет мстить. Уж не знаю, какими способами, но она верит в то, что ей удастся унизить его. Этот коварный план ей пришел в голову неделю назад. Я, конечно, согласилась помочь ей реализовать его. Но, если честно, я не очень-то и разделяю позицию отомстить человеку за то, что он тебе ничего не обещал. Ведь он ей ничего не обещал. Быстро же я переобуваюсь, да? Еще неделю назад я была тверда и несгибаема в своих суждениях. Я до глубины души ненавидела Сережу за то, что он использовал мою подругу. А сегодня моя точка зрения подвергается большим сомнениям, ведь еще немного я встану на его сторону. Со мной явно что-то не так. Да нет, Ша. У нас ведь уговор. Хмурюсь я в который раз, удостоверившись, что Сережа в сети, а мне не пишет. Просто я начинаю переживать, что он слился, и у нас ничего не выгорит. Не переживай. Может, у него всего-навсего деньги закончились на телефоне? Всякое ведь бывает. С его-то активной жизнью счета за телефон приходят космические, наверное. Выдвигает она свое идиотское предположение, в которое сама-то с трудом верит. Затем Альбина меняется в лице, глаза блюдцами становятся, рот перекошен. Она резко давит по тормозам, едва ли не расплющив мой носопанель. «Светая соль мне в печень! Вот это мы приплыли!» «Гляди-ка, там случайно не у Варова машина стоит?» «Где?» — Всполошилась я. Верчу головой в разные стороны, подавшись секундной панике. «Да вон, у твоего подъезда как раз припарковано!» — кивает подруга туда, где и впрямь стоит его заведенная тачка. «Откуда он знает, где ты живешь?» «Ты что, ему проболталась?» «Как он тут оказался?» — заторможенно проговариваю, боясь расплыться в глуповатой улыбке при Альке. «Нет, я не говорила, честное слово. Я вообще понятия не имею, что он здесь забыл». «Так пойди да узнай», — цокнув языком, уж больно ревностно бросает она. «Только вот давай без этого». «Без чего?» «Ты сама надоумила меня на это. Не нужно обижаться сейчас». «Какие обиды, отель, все путем. Иди задай ему жару». Похлопывает она меня по плечу и буквально выталкивает из салона своей машины. «Только будь аккуратной с ним». «Не будь наивной дурочкой, какой когда-то была я. Давай, на насозвони, если что!» Выкрикивает она и стартует, прежде чем я успеваю захлопнуть дверь. «Так, и что теперь мне делать?» «Невидимкой стать вряд ли получится. Сейчас я как красное пятно в своей яркалой курточке. До подъезда каких-то метров тридцать. Может, пока не поздно просто удрать?» «Всю неделю я изводила себя тем, что он игнорировал меня». А тут он объявился, и мои демонета в голове разбились на два лагеря. Одни требуют, чтобы я немедленно развернулась и бежала от него без оглядки, пока он меня не заметил. Другие же, наоборот, желают, чтобы я сама подошла к нему и спросила, какого черта он делает у моего дома. А меня саму любопытство распирает изнутри. Не может же это оказаться случайностью. Вряд ли он ехал по своим делам, и ему вдруг приспичило притормозить именно у моего подъезда. «О, нет!» Поздно спасаться бегством. Сережа заметил меня, поскольку он уже выходит из машины.